Глава 93. Ясен напряженно следил за тем, как доктор проверяет жизненные показатели зимы. Это он должен заботиться о ее здоровье, разбираться в таинственных цифрах и результатах анализов, чтобы понимать, что происходит с принцессой и как ей помочь. Но вместо этого он терпеливо ждет, пока доктор в очередной раз сообщит, что сделать ничего нельзя. Только ждать и верить, что она поправится. Поправится. Ясина передергивала от этого слова. В ушах звучал испуганный голос зимы. «Не понимаю, как здоровый человек сможет пережить такое. Что ж говорить обо мне?» Сердечный ритм по-прежнему учащен, сказал доктор, убирая портскрин. Но, по крайней мере, сейчас принцесса спит. Когда она проснется, я снова ее осмотрю. Ясин кивнул, удержавшись от едких комментариев. Когда принцесса проснется, визжая и брыкаясь. Когда она проснется и зальется слезами. Когда она проснется и начнет выть, как одинокая волчица. Когда она проснется и станет ясно, что ничего не изменилось. Я не понимаю. Пробормотал Ясин, глядя на лицо зимы. Она выглядела такой спокойной во сне. Использование дара должно было улучшить ее состояние, а не ухудшить. Она столько лет сражалась с ним. Так почему теперь? Именно поэтому. Вздохнул доктор печально, слишком печально, глядя на принцессу. Представьте, что мозг и лунный дар – это мышцы. Если вы много лет не пользовались какой-то мышцей, а потом максимально нагрузили ее, скорее всего, вы получите растяжение. Так случилось и с принцессой. Дар повредил ее мозг, и мы можем только догадываться о масштабах повреждения. «Я уничтожена», – сказала в тот страшный вечер зима. «Уничтожена» не повреждена. И случилось это еще до появления Эмири. Едва доктор вышел из комнаты, Ясин придвинул стул к кровати зимы. Первым делом он проверил удерживающие ремни на ее руках и ногах. Не слишком туго, но надежно. При предыдущих пробуждениях у принцессы начинались припадки. Она бросалась на окружающих. Одна медсестра чуть не лишилась глаза и было решено привязать принцессу, чтобы обезопасить ее и окружающих. Ясин, скрипя сердце, согласился. У него самого на плече красовалась отметина от зубов зимы, и все же он никак не мог поверить, что это брыкающееся существо, его нежная, тихая принцесса. Сломленная, уничтоженная принцесса. Пальцы Ясина задержались на ее запястье дольше, чем следовало, но сейчас некому было отчитывать бывшего гвардейца за неподобающее поведение. Чумная сыпь стала совсем бледной. Вряд ли останется много отметин, да и те не будут заметны на смуглой коже зимы, в отличие от рубцов на щеке, которые со временем побелели. Он смотрел на эти шрамы с ненавистью и восхищением. С одной стороны, они постоянно напоминали о страданиях принцессы и о том, что он не смог ее защитить. С другой, служили ярким подтверждением мужества и отваги, которые мало кто мог заподозрить в зиме. Принцесса осмелилась выступить против желаний Ливаны и всеобщих ожиданий, хотя не многие заметили ее негромкий протест. За победы и поражения она платила одинаково высокую цену. Врачи не знали, что делать. У них почти не было опыта в лечении лунной болезни, ведь мало кто отказывался от дара, чтобы обречь себя на безумие. И теперь они могли только гадать, как самоотречение повлияло на мозг зимы. А все из-за того, что она не хотела быть похожей на Ливану, Эймери и прочих лунатиков, которые использовали окружающих для удовлетворения своих эгоистичных потребностей. Даже в ту ночь, когда принцесса при помощи Дара заставила Скарлетт убить Эймери, она сделала это ради спасения Ясина. Как и он сделал бы все, чтобы спасти ее. Ясин устало и провел рукой по лицу». Он уже несколько суток не отходил от кровати принцессы, забывая про еду и сон. Его родители оказались живы. Ясин был потрясен до глубины души, когда узнал об этом. Он не сомневался, что после того, как он ослушается приказы Ливаны и поможет зиме бежать, их публично казнят. Но жизнь щедра на сюрпризы. Несколько лет назад отца Ясина перевели в сектор лесорубов. После выступления Золы гражданские взбунтовались и арестовали всех стражников и их семьи. Когда приказ Ливаны дошел до купола, казнить родителей Ясина было уже некому. Как позже оказалось, именно в этом секторе зиму заразили Литумозисом. Ясин еще не успел встретиться с родителями. Все стражники и гвардейцы ожидали суда. Он знал, что многим предложат присягнуть на верность королеве селения. Его отец, хороший человек, немало пострадавший от Ливаны, скорее всего, с радостью поступит на службу к новой правительнице. Сам Ясин порядком нервничал, ожидая воссоединения с семьей. Долгие годы он отталкивал всех, кто был ему дорог, и теперь с трудом мог представить, каково это – жить с родными людьми и не бояться, что их используют против него. Он не сомневался, что мать и отец будут рады увидеть Зиму. Ее всегда считали частью семьи. Но сейчас определенно не лучшее время для встреч. То, что творится с принцессой, разобьет его родителям сердце. Зима заскулила, словно умирающий зверек. Ясен вскочил со стула и положил руку ей на плечо, надеясь таким образом успокоить. Принцесса резко повернула голову. Глаза беспокойно двигались под плотно сомкнутыми веками, но она не просыпалась. Когда она, наконец, затихла, Ясен позволил себе выдохнуть. Он хотел, чтобы ей стало лучше, хотел, чтобы все это закончилось, чтобы она пришла в себя. Он мечтал снова увидеть в ее глазах узнавание, радость и озорство, которые покорили его сердце задолго до того, как зима стала самой красивой девушкой на луне. Ясен убрал с лица принцессы спутанную прядь волос. «Я люблю тебя», – прошептал он, склоняясь к ней впервые за долгое время. Айцегвардейцы невесомо скользнули над ее ресницами, щеками и губами. Он вспомнил, как она поцеловала его в зверинце. Тогда зима призналась ему в любви, а он не отважился признаться в ответ. Но сейчас он уперся рукой в кровать. Сердце бешено колотилось в груди. Ясен чувствовал себя очень глупо. Если кто-нибудь увидит его сейчас, то примет за одного из безумных поклонников зимы. Разум кричал, что это ничего не изменит. Глупый поцелуй не сможет собрать воедино осколки ее рассудка. Но ему нечего терять. Зима спала. Ее грудь поднималась и опадала. Поднималась и опадала. Ясин поймал себя на том, что тянет премия, Заигрывает с надеждой и одновременно возводит стены, на которые можно будет опереться, если ничего не получится. Когда? «Ничего не получится». Он наклонился еще ниже и зарылся пальцами в тонкие больничные простыни. «Я люблю тебя, зима!» «И всегда любил!» Он поцеловал ее. Этот поцелуй не имел ничего общего с тем страстным в зверинце, но Ясин вложил в него всю свою безумную надежду. Отодвинувшись, он тяжело сглотнул и открыл глаза и встретил взгляд принцессы. От неожиданности Ясино чатнулся. "Чтоб тебе, зима? Как давно ты?" Он смущенно потёр шею. "Ты что, притворялась, что спишь?" По лицу Зимы блуждала мечтательная улыбка. Пульс Ясина участился, гвардеец смотрел на губы принцессы. "Неужели?" "Зима, принцесса. Привет", произнесла она голосом хриплым, но нежным, так похожим на обычный. Снег идёт. «Снег?» – удивленно поднял бровь Ясин. Зима показала глазами на потолок. Несмотря на тугие ремни, она раскрыла ладонь, словно пытаясь что-то поймать. «Он красивее, чем я себе представляла», – прошептала она. «Я девочка изо льда и снега, и, кажется, я очень рада тебя видеть». В груди Ясина всколыхнулось разочарование, но заранее возведенные стены помогли его сдержать. В конце концов. Она хотя бы не пытается его укусить. «Привет, снежная девочка», — сказал он, смыкая ее пальцы над воображаемой снежинкой. «Я тоже рад тебя видеть».